Глава 25. Последнее свидание. Я был одинок как никогда. С еще большим ужесточением я набросился на книги. Кажется, я совсем разучился думать. И очень хорошо. Лучше было не думать. Вдруг я вообразил, что меня могут не принять в летную школу по состоянию здоровья. И принялся за гимнастику, за всякие прыжки, ласточки, мостики, стойки. «Каждое утро я щупал мускулы и осматривал зубы. Проклятый рост в особенности беспокоил меня. От всех огорчений я стал, кажется, ниже ростом. Однако в конце марта я собрал документы и отправил их в совет Осу Виахима. К документам я приложил просьбу послать меня в Ленинград, в лётно-теоретическую школу. Не нужно, кажется, объяснять, почему мне хотелось уехать из Москвы. Петька тоже собирался в Ленинград». Он окончательно решил поступать в Академию художеств. Саня тоже, и с той же целью. Когда-то я лепил коней барона Клотта, и мои представления о Ленинграде были связаны с этими чудными конями на мосту. Мне казалось, что в Ленинграде на каждом шагу памятники и мраморные здания. Петька посоветовал мне прочитать «Медный всадник», и мне еще больше захотелось в этот замечательный город. Но меня, конечно, могли оставить в Москве и послать в Севастополь. На весенних каникулах мы с Петей съездили в Энск, между прочим, опять с зайцами, потому что мы берегли деньги на после школы Но это была совсем другая поездка, и сам я стал другим за эти полгода. Тетя Даша разохлась, увидев меня, а судья объявил, что за такой вид нужно отвечать в судебном порядке, и что он примет все меры, чтобы выяснить причины, по коим ответчик потерял равновесие духа. Но ответчик... Ничего не рассказал ему об этих причинах. Очень грустный он бродил по соборному саду, по набережной у решеток, по тем местам, которые он так недавно показывал истцу с косами и в сером триухе с незавязанными ушами. Только Петьке я рассказал, и то очень кратко, о своем разговоре с Кораблевым и о том, как принял меня Николай Антонович. Но Петька подошел к этой истории с неожиданной стороны. Он выслушал меня и сказал с вдохновением. «Послушай, а вдруг найдешь?» «Что найду?» «Экспедицию». «А вдруг найду?» — подумалось мне. Мурашки побежали у меня по лицу, и мне стало весело и страшно. «А вдруг найду?» И как в далеком детстве, словно туманная картина представилась мне. Белые палатки на снегу, собаки, тяжело дышать, тащат сани. Огромный человек, великан, в меховых сапогах, идёт навстречу с Саням, а я тоже в меховых сапогах и в огромной шапке стою с трубкой в зубах на пороге палатки. Нужно сказать, что Петька вёл себя в Энске очень странно. Он всё время чувствовал вдохновение. Недаром за каждым обедом судья подмигивал мне и заводил разговор о пользе ранних браков. Саня краснела... А Петька слушал его с туманным выражением и ел, ел. Наблюдая за ним, я догадывался, что, должно быть, на зимних каникулах я был такой же. Очень много ел, и все, что мне говорили, понимал с небольшим опозданием. Но мне казалось, что у них это не так необыкновенно. В Энске я все время думал о Кате. Среди Саниных книг нашелся овод, и, читая этот прекрасный роман, я находил, что история Овода очень похожа на мою. Так же, как Овод, я был оклеветан, и любимая девушка отвернулась от него, как от меня. Мне представлялось, что мы встретимся через четырнадцать лет, и она меня не узнает. Как Овод, я спрошу у неё, показывая на свой портрет. «Кто это, если я осмелюсь спросить?» «Это детский портрет того друга, о котором я вам говорил». «Которого вы убили?» Она вздрогнет и узнает меня. Тогда я брошу ей все доказательства своей правоты и откажусь от нее. Но мало было надежды на такую встречу. Внутренне я был уверен в своей правоте. Но холод иногда заходил в сердце. Особенно, когда я вспоминал об этом проклятом фоне. Незадолго до поездки в Энск Кораблев сказал мне что Николай Антонович показал ему подлинную доверенность на ведение всех дел экспедиции, выданную капитаном Татариновым Николаю Ивановичу фон Вышемирскому. «Ты ошибся», — сказал он коротко и беспощадно. Я один вернулся в Москву. Петька простудился и остался на несколько дней в Энске. У меня было такое впечатление, что он нарочно простудился. Во всяком случае, он был очень доволен. Я скучал в Энске, и мне казалось, вот приеду в Москву, возьмусь за книги, и не будет у меня времени, чтобы скучать. Но нашлось время. Злой и молчаливый я бродил по школе. Именно в эти дни я подрался с Мартыновой из нашего класса. Я дал ей по уху за подлость. Она стащила у Тани величко вечное перо, а потом попыталась свалить на Вальку, но отчасти и за то, что она была девчонка.